Вильнюс, ноябрь 2020 Встали так поздно, что из дома вышли практически в сумерках. Впрочем, здесь в ноябре все сумерки, что не ночь. Пока пили кофе и собирались, Тим удивлялся. «Я же часто подолгу живу в ТХ-19, но еще никогда тут так сладко не спал. Чуть ли не лучше, чем дома». До сих пор ощущаю, как счастье течет по телу. И сны совершенно волшебные, как в детстве, когда начитаешься сказок, и потом снятся такие прекрасные чудеса, что просыпаться жалко, даже если наяву тебя ждет путешествие, школа или игра. Это мы вчера так хорошо погуляли? Или дело в качелях над той рекой? Или наш Глинтвейн настолько удался? Или просто такой лунный день? Или так действуют разговоры о Лестерхане, Или сработало, что ты меня пляжной подстилкой укрыл? А Самуил помалкивал, ухмыляясь в несуществующие усы. Не потому, что сигары и такая великая тайна. Просто если уж Тим решил, что порой при истечении разных удивительных обстоятельств в ТХ-19 спится так сладко, что счастье течет по телу, не стоит его разубеждать. Чем черт не шутит? Может, от его заблуждения и правда так сделается. Как минимум в этом городе. Язык языком, но то, в чем Адрели уверен без тени сомнения, иногда становится правдой как бы само. Тим в этом смысле сокровище, очень сильный и очень доверчивый, как и положено молодым. Надя, конечно, помнила сигары из стенси и догадывалась, кому говорить спасибо за невмеру сладкие сны, но тоже помалкивала – примерно из тех же соображений. А еще потому, что говорить ей сегодня с утра было лень. В общем, вышли. Тим здорово волновался, потому что помнил, как Юратя вчера сказала «Встретьте меня случайно где-нибудь в городе». Раз получили такое задание, ясно, что лучше встретить, чем нет. Но как эту встречу подстроить? Где ее среди дня искать?» Разве что затаиться в подворотне у крепости и, дождавшись Юрате, выскочить ей навстречу. «Ой, какая приятная неожиданность! Ты в бар, мы тоже туда!» Но вряд ли друзья согласятся полдня просидеть в засаде. Да и просто нечестно получится. Это уже не случайность и не судьба. Так задумался, что сперва не понял, кому Самуил кричит «Добрый вечер!», а Надя «Доброе утро!» и оба ржут. А когда понял, так и сел на лавочку у подъезда, блага она там была. «Это Юратя, мамочки, сама к нам пришла. Стоит такая в белом, с картонным стаканом из брю, смеется и говорит, «Доброй ночи, она же день». «Ну ничего себе!» — наконец сказал Тим. «Да», — согласилась Юратя. «Смешно получилось. Вы что, тоже к трупу пришли?» «Нет, мы из дома вышли». «Мы же с трупом соседи. Я тебе разве не говорил?» «Ай, точно. Тем лучше. Я зачем-то вчера вам сказала, что люблю случайные встречи, и тут же прибежала наглядно продемонстрировать, чем они хороши. Как специально. Но нет. Я просто лампы добыла. Для крепости. Если уж затеяли выставку, пусть будет нормальный свет. Надо выбрать и вкрутить подходящие. А мне в таких делах веры нет». Я в постановке света не разбираюсь. По мне и как есть хорошо. Надо, чтобы художник сам выбрал, а он все проспал. Дозвонилась с пятого раза и по голосу поняла, что без грубого насилия труп до ночи из дома не выйдет. Но это не страшно. Я люблю бесцеремонно вторгаться в чужую частную жизнь. Вот, несу ему кофе. Американо с апельсиновой цедрой. Не пробовали? Отличный. От такого и труп воскреснет». «Но я надеюсь, что он воскреснет. Не хотелось бы его в бар на руках нести». «То есть она вот настолько ангел», — потрясенно подумал Тим. «Мало того, что лампы для трупа где-то достала, когда все магазины закрыты, так еще и кофе ему принесла». «Кофе на дом, с апельсиновой цедрой. Как же жалко, что я не художник», — сказал Самуил. «Да у тебя и так вполне ничего, профессия», — рассмеялась Юратия, «У всех троих». А кофейня здесь рядом, практически за углом. Короче, возле музея Тимка знает или найдет. Требуйте апельсиновые американо, и будет вам счастье. А я побежала, пока труп не уснул по новой и кофе не остыл. Когда за Юрате захлопнулась дверь подъезда, Надя спросила Тима, «Ты что, Я рассказывал, чем занимаешься и откуда сюда пришел?" Тот даже не стал отвечать, только рожу скорчил. Типа, за кого ты меня принимаешь? Не настолько же я идиот. Тогда какую, интересную профессию она имела в виду? — Да нашу, конечно, — беспечно ответил Самуил. — Такой ничего не надо рассказывать. Достаточно просто рядом побыть. — Мне тоже так кажется, — кивнул Тим. Но вслух мы с ней об этом не говорили. И вообще мало о чем. Я там обычно помалкивал. Больше слушал других, влезал в основном только в обсуждение книг, просто не мог удержаться. И, как оказалось, правильно делал. У нас с Юрате внезапно нашлось много общих любимых писателей, о которых кроме нас никто даже не слышал. Потом я дал ей ссылку на «Лучшее лето». Она его каким-то образом пропустила. Вполне вероятно, что речь о книге Леи Любомирской «Лучшее лето в ее жизни», которая была издана в Амфоре в 2009 году. А до этого какое-то время существовало в интернете в виде разрозненных рассказов. Или о самом рассказе «Лучшее лето в ее жизни», который дал название сборнику. Юрати в ответ начала делиться своими находками. Собственно, я вам уже признавался, что все стоящее за последние годы с ее подачи нашел. Мы бы, наверное, подружились, но она на меня примерно как тижские благовония действует. — Скучно дружить с тем, кто при виде тебя впадает в прострацию, — печально заключил он. — Если так, — усмехнулась Надя, — у нее должно быть очень мало друзей. В крепость они собирались прийти попозже. Такое кокетство. — Я так сильно хочу тебя снова увидеть, что давай ты меня подождешь. Но погодный отдел местной небесной канцелярии действовал грубо и прямолинейно. Ледяной дождь, от которого никакие зонты не спасают, загнал их в бар еще в начале восьмого. Собственно, правильно сделал. Когда пришли, Артур как раз вынимал из духовки противень с бутербродами. Обидно было бы их упустить. И Дана, склонившись над здоровенной кастрюлей, наливала туда кальвадос. И Раус Хом штранд метнулся с подоконника к Наде, чтобы немедленно ее забодать, обмурлыкать хитроумно заманить в самое уютное кресло, улечься сверху, лишить воли и обездвижить, в идеале навек. За время их отсутствия вчерашняя любительская развязка, способная разве что умилить, такие хорошие, картинок везде налепили для красоты, успела превратиться в настоящую выставку. Великое все-таки дело свет. Новые лампы вносили в происходящее ясность, указывали, на что здесь надо первым делом смотреть, выгодно высвечивали каждую деталь фотографий, даже висящих под потолком. «Фантастика!» — сказали хором все трое, причем Тим про лампы, Самуил про бутерброды, а Надя, естественно, про кота. Да ist фантастич! Подхватил труп, сиявший ярче, чем лампы, и добавил по-русски, четко, почти по слогам, чтобы не вышло, как обычно, похоже на шайзе. «Счастье!» «Наши хипстеры решили купить полдюжины его фотографий», гордо сообщила им Дана. «И даже заплатили аванс!» «Какие хипстеры!» удивилась Надя. «Симон и Степан», напомнил ей Тим. «Такие красивые, бородатые. И еще в первый момент решила они близнецы». Да нетерпеливо кивнула Дана. Они сначала хотели купить всего две для общей гостиной, но пока выбирали, дело как-то незаметно дошло до шести. Заберут после выставки. Мы с трупом решили, что если уж так заморочились, пусть все повисит хотя бы до Рождества. А Если эта дрянь, она неопределенно махнула рукой в сторону улицы, когда-нибудь рассосется, они еще и в свой офис купят пустой вокзал в разных ракурсах. «По крайней мере, сказали, что очень хотят, и убежали страшно довольные. У них в это время, как я понимаю, еще разгар рабочего дня». «Счастье!» — снова повторил труп, и с облегчением перешел на немецкий, вспомнив, что соседи отлично на нем говорят. «Чем я только в жизни не зарабатывал, но как настоящий художник еще никогда. Собственно, и не рассчитывал, просто захотел свои фотографии всем показать. И вдруг их купили». «Чужие люди, не богатые родственники, не близкие друзья, чтобы меня поддержать. Мы с этими чуваками едва знакомы, просто пересекаемся здесь иногда. И было видно, что им очень нужны мои фотографии. Выбрать никак не могли. Я был готов отдать по себестоимости, просто окупить печать. Но пока я бекал, мекал Дана сказала «Сотня за отпечаток, только как для своих». «Я чуть не помер на месте, так испугался, что они передумают, но они даже торговаться не стали. Это почему-то так окрыляет. Я не жадный, и на жизнь мне пока хватает. То есть дело не в самих деньгах, а в том, что им настолько понравились фотографии, что они готовы потратить настоящие деньги, не фантики. Все взаправду», — подхватил Самуил. «Точно! Все за правду! Как будто я получил справку, что не зря на свете живу. И, наконец-то, задним числом поверил каждому, кто раньше хвалил мои фотографии. До меня дошло, что я крут!» Дана, которая учила немецкий давно, еще в школе, и почти все забыла, кроме имени своего кота, укоризненно покачала головой. «Дескать, что вдруг за секреты? Нормально, давай говори!» «Я гений! Мне все можно!» По-русски сказал ей труп. Все присутствующие дружно заржали. — Это Юратя его научила, — вздохнула Дана, и велела впредь на любые претензии так отвечать. — Я плохому не научу, — флегматично заметила Юратя, которая все это время тихо сидела в дальнем углу с телефоном. — Как подменили, не ее стиль. — Текст отличный прислали, — сказала Юратя уставившемуся на нее Тиму. «Тебе сто пудов понравится, потом покажу». «Если хотите еще бутербродов, надо сбегать за хлебом», громко объявил Артур, «и тертого сыра совсем мало осталось. Я бы сам пошел, но на мне куница сидит». Куница Артемий важно кивнул, всем своим видом показывая, что не отпустит любимца в ужасную мокрую тьму. «В рюкзаке у меня поройся», — сказала Артуру Юрате. «У тебя рука легкая, может, найдешь батон. Кефирный!» Открыв рюкзак, обрадовался Артур. Для горячих бутербродов лучше всего. И сыр нашелся маздам. Не тертый, куском, но это вообще не проблема. Можно его тоже взять? Аж сам маздам? удивилась Юрати. Ладно, за три твоих бутерброда я, пожалуй, его уступлю. Спорим, ни батона, ни сыра у нее в рюкзаке изначально не было. Появились, когда Артур туда заглянул, весело подумала Надя как у бабушки в буфете сами собой появлялись мука и сахар, когда мне было лень за ними в лавку идти. «Вот вроде бы ничего особенного не происходит», — думал Самуил, допивая горячий яблочный сок с кальвадосом. Обманчиво мягкий напиток. Да она сказала старинный нормандский рецепт. «Ну, бар, предположим, не хуже, чем дома. Где-нибудь в козне вполне мог бы быть такой». Ну, выставка. Отличный, кстати, фотограф-сосед. В ТХ-19 вообще очень много хороших художников. У нас бы их на руках носили, а они зачем-то с упорством, достойным лучшего применения, рождаются в ТХ-19, где почти никто им не рад. Неужели сами, выбирая место рождения, не понимают, что сюда устремляться не надо? А почему им никто не подскажет? Как так? Для баланса они тут, что ли, необходимы? Уравновешивать... Созиданием новых высоких смыслов, возведенное в норму унылое зло. Ладно, чего гадать? Все равно никогда не пойму, наверное. Теоретик из меня как из свечки весло. Хороший фотограф, договорились. И этот внезапно пьяный компот. И музыка, кажется, из тех времен, когда я впервые попал в ТХ-19 на практику и был во все сразу авансом влюблен. Да, музыка это важно. Wish you were here. «Почти как жаль, что вас не было с нами». «Как жаль, что вас не было с нами». Рассказ Марии Станкевич, давший название первому из двух томов собраний ее сочинений, которые мы издали, пока только в электронном формате, после ее смерти в 2022 году. «Тим недавно дал почитать. Я заперся в ванной и плакал. Лет сорок такого со мной не случалось. Невероятный рассказ». Но даже это не объясняет, почему я сейчас себя чувствую как... Нет, не дома. Не знаю. Местные в таких случаях говорят «как в раю».